Глава 3 «Новенькая, значит», — заговорила со мной блондинка, как только урок закончился и учительница вышла из класса. «Да», — вздохнув, ответила я. «Алена, значит», — придвинувшись ближе, продолжила она. «Имя такое... ну такое себе!» «Какое есть», — ответила я, пожав плечом. Я понимала, что первое впечатление уже не исправить, поэтому оставалось держаться уверенно и не давать повода для насмешек. «А тебя как зовут?» «Меня Соня», — ответила та. «Соня, значит...» — отзеркалила ее недавние слова, не глядя на собеседницу, а рассматривая маникюр. «Какие-то проблемы?» — недовольно спросила она. «У меня нет». Так же, как и прежде, я старалась держаться уверенно и немного равнодушно. Перевела взгляд на буравящую меня глазами Соню и ухмыльнулась. «Привет!», Привет" Поздоровалась со мной девушка, которой я на прошлом уроке не видела. «Привет!» Ответила я и улыбнулась девчонке с пушистыми кудряшками. «Ты новенькая?» Спросила та, приземляясь рядом со мной и сгружая на парту свой рюкзак. «Я Аня». «Алена». С удовольствием представилась я. Мне понравилась новая соседка по парте. Приятная девчонка и на вид довольно простая. «Очень приятно. Рада, что у меня теперь соседка по парте будет», ответила Аня, широко улыбнувшись. «Мне тоже приятно. Я только пару дней как переехала. Никого здесь не знаю. Рада буду подружиться». Продолжала я обмен любезностями, радуясь, что в этом классе все же есть адекваты. «Я с удовольствием», – согласилась Аня. «Может, погуляем вместе после школы?» – предложила она. Я закивала головой, радуясь еще больше. На соседку через ряд я больше не оборачивалась, все внимание направив на потенциальную подружку. Та расспрашивала меня, откуда я приехала и как там училась. Я с удовольствием проболтала с ней всю перемену и даже немного расстроилась, что та быстро закончилась. Вот только Аню это не остановило. Когда учительница начала объяснять новую тему, она достала из рюкзака блокнотик и стала писать мне записочки. Я старалась успевать и записывать за учителем, вполуха слушая новую тему, и отвечать на вопросы новой подружки. Так я даже не заметила, как пролетело два урока. «Ты какой язык учила в прежней школе?» – спросила Аня, спешно запихивая вещи в рюкзак. «Английский?» – ответила я, слегка удивившись ее вопросу. «А что?» «У нас же школа с уклоном на языки. Я французский учу. Кто-то китайский выбрал. Но основная масса все же на английском», ответила Аня. «Ого, у нас только английский был», заметила я. «Ладно, я побежала на французский. А ты оставайся. Училка по инглишу сюда придет», сказала она, уже направляясь на выход из класса. «Увидимся после урока». Я кивнула и проводила ее взглядом. Только после этого увидела, как заметно опустел класс. Сони с подругами тоже уже не было. Пока я вертела головой, не заметила, как к моей партии подошли три мальчика. «Привет!» – поздоровался один из них и улыбнулся. «Я Иван». «Привет, Алена, ответила я, рассматривая парней. «Как насчет того, чтобы обзавестись защитой?» – спросил Ваня. «В каком смысле?» Не поняла, о чём он вообще говорил. «Понимаешь, в школе не все такие приветливые, как мы. И у тебя могут возникнуть проблемы. Или конфликты с одноклассниками. Сони, например». Начал терпеливо объяснять он, а улыбка при этом сменилась на ехидную ухмылку. «И если ты не хочешь этих самых проблем, можем договориться, и тебя никто трогать не будет». «И что для этого нужно?» Чуть нахмурив брови и уже понимая, к чему клонил этот парень, уточнила я. «Ничего особого делать не нужно, только отдавать нам чисто символический еженедельный взнос, и ты спокойно ходишь в школу, не боясь попасть под раздачу». Заявил он, накрыв мою ладонь, лежащую на парте, своей. «Я еле сдержалась, чтобы не передернуться, только поняла одно – Что держаться от такого, как он, нужно подальше. «А что, если я откажусь?» – спросила я, выдергивая свою ладонь и складывая руки на груди. «Дело твое!» – ответил Иван и поднял руки вверх, чуть отступая. «Только сейчас сумма символическая, а если позже передумаешь, она может вырасти». «Не передумаю!» Уверенно ответила я и выдохнула, когда троица удалилась из класса. «Good morning, class!» произнесла вошедшая за минуту до звонка учительница. «Good morning, teacher!» Ответили все. «У нас новенькая?» спросила она на русском. Я поднялась. «Представьтесь, пожалуйста!» попросила она. «Данилова Алена!» ответила я. «Меня зовут Карина Анатольевна», – представилась учительница. «Вам еще не выдали учебники?» Последовал следующий вопрос. Я качнула головой. «Рита, пересядьте, пожалуйста, к Алёне. Поделитесь учебником», – попросила она одну из одноклассниц. «Привет, меня Рита зовут», – представилась кореглазая и темноволосая девушка с забавно вздернутым носом и озорной улыбкой. «Алена», – ответила я. не осмелившись болтать при учителе, только лишь улыбнулась в ответ. «Вы это проходили уже у себя в школе?» – спросила Рита, ткнув заголовок в учебнике. «Ага», – ответила я, пробежавшись глазами по строчкам. «Класс, значит, не придется нагонять», – заметила она. Я кивнула и принялась слушать учительницу. На этот раз от урока меня никто не отвлекал. Рита тоже аккуратно записывала все в тетрадь и внимала каждому слову, которое произносила учительница, чем подкупила меня. С Аней, конечно, было весело, но с Ритой более продуктивно. После такого урока мне не придется долго учить дома эту тему, только лишь повторить. А вот уроки, на которых я переписывалась с Аней, придется штудировать. Ведь я и половины не запомнила, постоянно отвлекаясь. Пойдем вместе в столовку!» — спросила Рита, когда урок закончился. Я кивнула и направилась за ней, прихватив лишь телефон с парты. «Как тебе наш город?» — спросила Рита, показывая мне дорогу. «Пока не знаю. Я почти ничего не видела». — ответила я честно. «Он не то чтобы чем-то выделяется, но здесь есть классные места», — заметила девчонка. «Правда? Интересно». Честно ответила я. Ведь понимала, что жить в этом городе мне придется долго, так что нужно было искать положительные стороны и узнавать его получше. «Могу экскурсию провести, если захочешь», предложила Рита. «С удовольствием», согласилась я, радуясь таким удачным знакомствам. «Тогда, может, в пятницу после уроков? Или выходные? В остальные дни я не могу, репетиторы», предложила девчонка. «Как тебе угодно». Я пока не нашла репетиторов, так что планов на эти дни нет никаких. Ответила я, предвкушая прогулку по новому городу. «Эй, новенькая, сядешь с нами?» Крикнула мне через всю столовую Соня. «Ты как?» – уточнила я у Риты. Она качнула головой. Я пожала плечами и с подносом пошла за Ритой, игнорируя предложение наглой блондинки. «У тебя такой интересный цвет волос!» Заметила Рита спустя минут пять молчаливого поглощения еды. «Это твои? Или ты красишь?» «Извини за глупый вопрос!» Я посмотрела на прядь своих белоснежных волос, цвету которых удивлялись все, сколько я себя помню. «Это мои. Знаю, что цвет необычный. У папы тоже такой. Говорят, что я почти альбинос». Ответила я, улыбнувшись. «Точно! У тебя ведь и глаза светло-голубые!» И кожа очень светлая, как я сразу не догадалась. Еще внимательнее рассматривая меня, воскликнула негромко Рита. «Ну, может, потому что это довольно редкое явление?» Спросила я, улыбнувшись. «Возможно», — хохотнув, ответила девушка. «Но тебе это очень идет, Твоя необычность. Ты очень красивая». «Спасибо», — произнесла я, слегка засмущавшись. «Ты тоже». О, да брось! Я совершенно обычная!» — сказала Рита, сморщив носик, от этого становясь еще милее. «Я бы так не сказала!» — не согласилась я с девчонкой. «Можно с вами?» — рядом со мной на стол опустился поднос нос Ани. «Конечно, садись!» — отозвалась я, радуясь возвращению новой подружки. «На французском без тебя была скука смертная». Пожаловалась она, закатывая глаза. «Жаль, что мы в разных группах». «Ага», — подтвердила я, продолжая жевать. «Что там на Инглише интересного было?» — спросила Аня. «Ничего, просто урок», — ответила я. «А у вас?» «Без происшествий», — закивав, сказала Аня. «Да откуда им взяться?» «Милана на больничном». «Кто такая Милана?» Спросила я, хотя и половина одноклассников не знала. Мне ведь представились всего четверо. И почему без нее нет происшествий? Она главная в нашем классе, и все делают так, как она скажет. Ей лучше дорогу не переходить. Сообщила Аня, склонившись ко мне ближе, хотя сказала она это недостаточно тихо. Я бросила взгляд в сторону Риты, только сейчас осознав, что улыбчивая девчонка вдруг притихла. «Что у нас следующим уроком?» – спросила я, глядя на нее. «Алгебра», – ответила Аня, не дав Рите и рта открыть. Я посмотрела на нее, но увидела, что она была слишком увлечена обедом и даже не смотрела в нашу сторону. Скорее всего, она подумала, что я спрашивала не у нее. «Я пойду», – произнесла негромко Рита и поднялась, унося с собой под нос. «Может, подождешь? Вместе пойдем». Попыталась остановить ее. «Мне там... надо, в общем...» Замялась она, прежде чем уйти. «Не обращай внимания», сказала Аня, проводив Риту взглядом. «Это она из-за меня, наверное. Я ей не нравлюсь почему-то». «Да?» — отозвалась я, немного удивившись. «Обе девочки мне понравились, и жаль было, что между ними какие-то терки. «Я вообще человек общительный и дружелюбный, но никого заставлять общаться со мной не буду. Не знаю, чем уж я ей так не нравлюсь, но Рита ведет себя по отношению ко мне высокомерно», — сообщила Аня. «Не подумай, что я жалуюсь. Просто не хотела, чтобы ты подумала, что она из-за тебя ушла». «Я и не думала, что ты жалуешься», — улыбнувшись, заявил я. «Как у тебя с алгеброй?» — спросила Аня, резко сменив тему разговора. «Нормально?» – ответила я. «А у тебя?» «А у меня не особо». Печально вздохнув, сказала она. «Слушай, а может, посмотришь домашку? Вдруг у тебя получится решить? Я в одном задании вообще запуталась. Не распутаешь». «Давай». Согласилась я помочь, поднимаясь из-за стола. Мы вместе вышли из столовой и направились в библиотеку. Впереди было еще минут пятнадцать. До следующего урока. «Вот, посмотри». Раскрыла Аня передо мной учебник, ткнув пальцем в функцию. «Ты такие понимаешь?» «Да, я его даже решала уже». Ответила я, хватая ручку и ее черновик, в котором и правда было решение, но совершенно неправильное. «Вот, смотри, ты здесь неправильно упростила, а вот тут другая формула». «А, точно!» воскликнула Аня, шлепнув себя ладонью по лбу. «И чего я так тупанула?» «Обращайся!» – предложила я, уже записывая ответ. «Спасибо тебе, спасительница моя Аленушка!» – произнесла Аня. «Как раз успею переписать еще». «В класс мы уже входили со звонком, причем на нас смотрели все одноклассники. Я не стала зацикливать на этом внимание, ведь я новенькая, и, конечно, придется быть в центре внимания какое-то время». «Подружку новую завела?» Обратилась к Ане, уже знакомая мне блондинка. При этом она так ехидно улыбнулась, что мне стало неприятно на это смотреть. И я отвернулась. «А что, завидуешь?» Невозмутимо ответила Аня. «Не переживай. Если сильно постараешься, и сама сможешь нормально общаться с людьми. Попробуй не шипеть». Я прыснула, стараясь сдержать смех. Ведь со стороны Сони действительно послышалось шипение.